Глава шестнадцатая. Какая аппетитная киса тут разгуливает, говорит с акцентом, легким, незначительным, но я улавливаю, вскидывает черную бровь, и острый взгляд проходится по моей фигуре оценивающе. Я спешу, хочу обойти преградившего дорогу типа, но он делает шаг и снова оказывается передо мной. Кисуня! Куда-то спешишь? Пёрышки, смотрю, сильно помяли. От желания залепить уроду по щечину, руку жжёт. Набираю воздух, чтобы послать мерзавца. Прищуривает карие глаза, в которых загораются опасные огни. Смотрю, Иван не сильно зверствовал. Мне не нравится твой взгляд, киса. На наглом лице проявляется нечто наподобие ухмылки, От которой меня передергивает. Ничто не выдает человека так, как его умение улыбаться. Здесь и сейчас меня просто обливают в едком потоке превосходства пополам с презрением, припорошенным похотью. Вы ведете себя омерзительно. Пропустите. Занятно, совсем с песни сбил. От оскорбительного тона в моих венах вспыхивает адреналин. Он проносится огнем и заставляет все тело гореть от кончиков пальцев до концов волос. Негодование и обида жгут внутренности, разъедают раны, которые слишком свежи. Сдерживаюсь, чтобы не сорваться, и замечаю, как мужчина улыбается еще шире. Ему нравится провоцировать, оскорблять, причинять боль, выводить на эмоции. Собираюсь и загоняю все лишние чувства глубоко внутрь себя. Ловлю обескураженный взгляд и поднимаю подбородок. Иван «Иванкац меня отпустил! Отойдите, иначе я обращусь за помощью к хозяину дома!» По лицу мерзопакостного незнакомца проходит тень, а в глазах непонятного грязного оттенка улавливаю яркую вспышку недовольства, но не испуга. «Не советую смотреть с таким вызовом, Кисуня!» Продолжает говорить столь же приторно. Мне все более мерзко от его запаха, от речи. Во всём фальшивая патока. Так могут маньяки душевно разговаривать, пока пытают. Наклоняет голову так, что я вынуждена отклониться и почти сесть на стол, чтобы увеличить расстояние. «На первый раз я тебе все же проясню ситуацию, кисонька. В нашем мире так нагло в глаза смотрят равные, те, кто хотят помериться авторитетом или кандидаты на тот свет». «В каком таком мире?» — бормочу обескураженно. Ухмыляется. Явно еще один мафиози со своими понятиями. «Тише, женщине идет покорность, взгляд в пол и податливость. Тогда такая кисонька, как ты, будет иметь все, что пожелает. Понимаю, что ему нравится запугивать. Он подобен вампиру, питающемуся страхом. У меня озноб от этого ласкового голоса, от взгляда и запаха. Интересно, сколько протяну, прежде чем рухну в обморок? Беру себя в руки. Улыбаюсь широко. Окунаю мужчину в свой позитив. Когда нужно, я умею давать ту эмоцию, которую от меня хотят. А точнее, в этом случае, как я понимаю, мужчина кайфует от вида жертвы, от запугивания. А улыбка — яркая демонстрация того, что мне не страшно. Ничего не страшно. «Вот, выкуси, урод вонючий!» Благодарю за предупреждение. Я бы сказала, что учту на будущее. Но нет, у нас с вами второй встречи просто не будет. Счастливо оставаться». Делаю резкий шаг, задеваю плечом замершую напротив махину, все же выскальзываю, но хватка на локте останавливает. Резко возвращает на место, не дает отстраниться, прижимает меня к столу сильнее, А мне хочется заорать, вырваться и двинуть мерзавцу коленкой по причинному месту. Но что-то останавливает. Может, то, что читаю на дне темных глаз. Такому только дай повод, и всех адских псов спустит. Именно притаившийся жадный блеск на дне глаз заставляет меня не делать ничего. Не вырываться, не драться, не кричать. «Отпустите, иначе Иван...» — улыбается еще шире. «Ты кисуня не догоняешь, походу. Кровавому до отработанного материала дела нет». Сердце болезненно сжимается от страшных слов, и почему-то верю. Каждой букве в этом предложении. У меня внутри все печет, словно я одна осталась. Один на один совсем всем адом, который вдруг начал затапливать мою жизнь. Хуже всего то, что слова эти равнодушные душу мне выворачивают. Разовая. Я для него ничего не значила ни тогда, ни сейчас. Продолжает давить своей темной энергетикой, продирающей насквозь, затапливающей безысходностью. Пальцы незнакомца все сильнее давят. Руки уже не чувствую, словно застываю в секунде от того, чтобы взвыть и разрыдаться. Предел достигнут. И ломает сильнее то, что я всего лишь развлечение для своего первого мужчины. Мерзавец продолжает намеренно причинять боль и следить за моей мимикой, за реакцией. Глаза поблескивают злобой, словно лезвиями проходятся. Нравится. Ему истязать нравится, мучить, словами, действиями. Он наслаждается, ломая человеческую психику. Догадка осеняет, а я держусь на чистом природном упорстве. Цежу сквозь стиснутые зубы. «Пошел ты! Ничего от меня не добьешься! Хочешь, руку мне сломай!» Желает увидеть мою боль и растерянность? Не дождется. «Такая забавная! В тебе есть стержень киса! Удивительно даже! Я бы сказал, неожиданно!» Приближает свое лицо к моему, и я понимаю, что своей бравадой раззадорила интерес. «Давай поиграем, кисуня!» Делает паузу, изучает мое лицо, а затем шпарит угрозой. «Вернее, это я!» Поиграю в тебя. Именно в эту секунду, как выстрел, слышу голос. Резкий, грозный, глухой, напитанный силой. Отпусти ее. Раздается из-за моей спины, и урод, зажимающий меня, смотрит туда, поверх моей головы. Улыбается. Только от его оскала у меня по телу дрожь и ледяной пот градом. «Палач? Тебе делать нечего? Смотрю, подглядывать начал?» Изворачиваюсь и смотрю в сторону застывшего у стены мужчины. Тот самый, что провел моих похитителей в кабинет. Тот, которого Иван назвал монголом. Опять от его взгляда дикостью веет. И искра в темных глазах недобрая. Интуиция сходит с ума, бьет набатом. Передо мной убийца, чистокровный. В зрачках ни тени ни сомнения. Жилистый, пружинистый. У такого разгон от статики в смертоносное движение миллисекунда. Кусаю губы, чтобы не зарыдать. Напряжение полосует, бьет по нервам, натянутым до предела. А монгол этот на меня цепкий взгляд переводит. Проходится по лицу, плечам. Считывает весь мой ужасный вид, следы видит. От меня веет всем тем, что со мной ночью вытворяли. И у палача ноздри шевелятся. Не знаю, словно ему неприятно, будто смрад почуял. По крайней мере, мне так кажется. Неодобрение в раскосых глазах полыхает. Опять переводит взгляд на моего мучителя. «Босс, отпустил ее!» «Отойди!» Что-то вспыхнуло в раскосых глазах монгола. Нечеловеческое, жуткое, страшное. Темный взгляд из-под лобья, из-под широких прямых бровей, одна из которых рассечена давно. «Ты забываешься?» «Шипение змеи, наверное, приятнее, чем этот напитанный патокой жутчайший голос так близко к моему уху. Коршун не намерен вытаскивать когти из пойманного зверька. Одно плавное движение в нашу сторону, и я могу рассмотреть мужчину с ног до головы, одетого во все черное. На ногах рукояти ножей выглядывают, на боках с двух сторон оружие. Приказы кровавого не нарушают. Серебряков, она уходит. Сейчас. Словно вороны черные сошлись в схватке, а я только биение своего сердца слышу. Хватка на моем локте ослабевает. Не могу взгляда оторвать от своего опасного спасителя. Он на героя и добродетеля совсем не тянет. А когда опять взгляд на меня переводит, мне закричать хочется. Столько тьмы в этих странных глазах. Они полыхают, и опять чудится, что там вчерашняя ярость напополам с ненавистью бушует. Резкий кивок головой дает понять, что бы свалило. Срываюсь с места, словно оцепенение пропадает, и я волю включаю, заставляю себя вытянуться. Не бегу к спасительному выходу, наоборот, ступаю еще более ровно и прямо, Чувствуя, как лопатки сверлит взгляд, ощупывает, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не передернуть плечами, не обернуться и не показать фак. Задираться тянет, как ребенка, лишенного инстинкта самосохранения. Чей-то взгляд дыру во мне прожигает, пока к двери иду, пока открываю и заставляю себя не хлопнуть со всей дури, не разрешаю себе спешить. Пытаюсь выглядеть достойно для самой себя. Стоит оказаться на улице, как замираю, выдохнув. Куда я попала? Вокруг одни чудовища, опасные, злые. С меня охватило общение с Иваном. Дальше я подумаю, что предпринять. Как жить? Случилось то, что случилось, и в своих чувствах я разберусь потом». В конце концов, в этой жизни очень часто происходит страшное. Почему-то испепеляющий взгляд Монгола запомнился, как и этот экстравагантный восточный мужчина. Слезы вскипают внутри, и в сознании всплывает теплый голос, насыщенный старческими нотками. «Если твоя совесть чиста, Ава, пусть тебе не будет дела до того, кем ты являешься в чужих глазах». Так учила бабушка. Давно. Я любила забираться к ней на колени, и пока мне расчесывали волосы перед сном, моя Нину рассказывала мне свои сказки. Выдуманная перемежалась с историями из жизни, и всегда, когда мои глаза уже слепались, а я засыпала, она своей испещренной морщинками мозолистой рукой поправляла мои прядки, рассыпанные по подушке и как некий зарок произносила. «Малышка, ты та, кто ты есть. Живи по совести, девочка, по своему пониманию. Не иди на поводу. Люди всегда говорят о многом, видят все не таким, как есть. Слушай свое сердце, оно не обманет». В глазах щиплет, мокрые дорожки катятся по щекам, а я убеждаю себя не плакать. Мое сердце дрогнуло и растаяло непонятно как, словно по волшебству притянулось к мужчине, которого я не знаю, для которого я никто. Иван разделил со мной мои первые ощущения близости и... Слушай свое сердце, оно не обманет. Мое сердце, оно притянулось к Ивану. Я уношу с собой отголоски противоречивого влечения. Главное просто исчезнуть из этого дома, забыть сюда дорогу, стереть из памяти жесткого мужчину со страшным прозвищем. Белоснежный автомобиль Ридли припаркован у крыльца. Он на эту тачку намолиться не может. А я хочу взять камень и пройтись по глянцу капота, навредить, сломать. Только эта тачка Роллс — единственный выход для меня из той ловушки, в которую попала. Я сяду в нее и уеду отсюда. Вычеркну. Забуду. И почему в груди все болит? Ухожу, но хочу еще хоть раз увидеть его. Отгоняю мысли. Уверенно приближаюсь к пассажирской двери, поднимаю руку, чтобы открыть, Но в самый последний момент, ведомая непонятной тягой, все же оборачиваюсь и из многочисленных окон гигантского особняка выхватываю одно, где улавливаю знакомую мощную фигуру русского. В горле становится сухо, а сердце сжимается. Иван, он, наблюдает за мной. Сердце пропускает удар. «Не ошиблась». Я не вижу его глаз отсюда, но почему-то кажется, что эти льдины нацелены прямо на меня. Моргаю, нарушая странный магнетизм. Вот и простились. Шепотком слетает, разворачиваюсь и сажусь в машину. Захлопываю дверцу, подобно хирургическому скальпелю отрезаю от себя могучего мужчину и нашу единственную ночь. Я сейчас вырываю все воспоминания, связанные с ночью, и вычеркиваю Ивана Кровавого из своей жизни.